Глава 9. Святославы. Домой мы добрались без задних ног, попадали кто где. На следующий день с раннего утра в городе играла музыка в громкоговорителях, вскоре стали слышны крики ура. Что происходит? выскочил я, с спросонив в кухню. Там уже проснувшиеся гости, кто кофе пил, а кто что покрепче. Так 7 ноября, же, смеясь, ответила Зарета: "Не на демонстрацию народ собирается". Ух ты ж, блин, 7 ноября. Я и забыл, Глотнув компотику пошел дальше спать. Не на демонстрацию жить идти. К обеду все проснулись. У меня наконец дошли руки посчитать деньги из конвертов. В общей сложности денег набралось тридцать рублей. из них по 100 сунули бабушка с Никифоровной. И две сберкнижки помимо отцовского подарка. Мама с Ахманом подарили 500 рублей. родители Галеи тысячу. Что-то за гидр разошёлся не на шутку. Надо поговорить с ним. Галя с мамой взялись распаковывать подарки. Мы насчитали пять махровых полотенец, штук десять разных кухонных из вафельной ткани. Постельного белья и в комплектах, и по отдельности целая стопка получилась. Кто-то преподнёс набор мельхоровых чайных ложек, а кто-то целый набор приборов на двенадцать персон в красивом чемоданчике с красным бархатом внутри. Ох, мама с Глеёй аж дышать перестали, как коробку открыли. Был среди подарков и ковер. Разворачивать его не стали и решили, что в этот раз его не потащим, Вешать все равно, пока некуда. Набор хрустальных рюмок тоже решили пока оставить у мамы на хранение. Я сидел рядом, глядя, как дамы распаковывают подарки и ждал, ждал одного определенного подарка, который в моей жизни был в подарках на свадьбу всегда. О, да, вот и он. Я не ошибся в ожиданиях. Чайный сервиз. Кузатый довольно большой заварочный чайник с розонькими цветочками, чашки блюдца. Не знаю, может, это только мой такой опыт, но чайный сервис фигурировал в подарках на свадьбу в моей прежней жизни практически всегда, и у меня, и у моих друзей, и у родни. Гали с мамой рассматривали сервис вполне благосклонно. Обсуждаю узор и размеры чайника. Логично, чай пить всё равно из чего то надо, так что подарок применения найдет. В ступор женщины впали, открыв следующую коробку. В ней тоже оказался чайный сервиз. Самое смешное, что такой же в точности, как и первый. Мама с Галиёй недоуменно переглянулись, а потом рассмеялись. Что же делать? Галя подняла на меня неуверенный взгляд. Они одинаковые, Паша. «Так это же отлично, с оптимизмом произнес я. «Вдруг гостей много придёт. Сможем всем в одинаковых чашках чай подать. Мои полушутливые объяснения были восприняты женщинами с большим энтузиазмом. Они стали оживленно обсуждать, что, а ведь и правда, если гостей много, удобно, когда чашки есть запасные такие же. А потом, Гали, открыла третью, похожую по форме коробку, и в ней, бинго, оказался еще один чайный сервиз. На этот раз расцветка была другая, какие-то серо-голубые ромбики, и чайник был поменьше. В результате недолгих обсуждений женский совет постановил, что этот сервиз будет нам на каждый день, а два других для приема гостей. Еще в подарках оказалась коробка с красивым обеденным сервизом которым даже супница присутствовала, так что посуда и кое-каким домашним текстилем нас родня обеспечила всерьез, чему мы были очень рады. В квартиру столько всего купить предстояло, а тут сразу несколько важных пунктов закрыли. Давайте вон ту большую коробку откроем. Что там? предложила мама. А там оказался пылесос Сатурн. У меня был такой когда-то, ревел как зверь. О, обрадованно воскликнули Галя и мама. Да уж, в хозяйстве все пригодится. Ну пусть женщины дальше разбираются. Там еще мелких свертков куча. Подумайте, что нам завтра с собой взять, а что можно пока здесь оставить. Только не забывайте, что я не Илья Муромец, сказал я маме и жене, а сам пошел на кухню, хотел с Ахмадом переговорить по поводу компенсации за банкет. Только вошел на кухню, бабушка подала мне бланк телеграммы. В почтовый ящик бросили, пока мы все вчера в кафе гуляли. Пояснила она: "Быть не могу, поздравляю, совет да любовь молодым, подарок за мной, балдин". "О, ты его приглашала? А я как раз пару минут назад подумал, что жаль, что забыли пригласить. Все так самотошно оказалось со свадьбой, даже не успел как следует продумать список гостей, обрадовался я, жаль, что он не приехал". "Ну, ёбрьский, куда же он поедет в самом деле?" ответила бабушка. Заметно было, что она тоже сожалеет официальное мероприятие, все такое. Это у нас простых смертных выходные. Ничего, бабуль, поспешил успокоить ее я. Он же в Москве служит. Теперь чаще будете видеться. Ты ему писала вообще, что переехала? Кажется, задумалась бабуля. Нет, не писала, вступила в разговор Никифоровна. Мы же когда телеграмму давали, его на свадьбу в Святославля пригласили, а обратный адрес указали Коростова, помнишь? Ещё смеялись, заметит, не заметит. В Телеграме нет обратного адреса, сказал я. Смотрите, Москва и Абракадабра дальше. Не понял он, что ты теперь рядом живёшь. Письмо пиши. Третий месяц как переехала, а до сих пор не сообщила. Бабушка всплеснула руками, согласно кивнула головой и пошла в комнату бумагу и ручку искать. А где же Ахмат? Нашёл его во дворе, он гулял с малой, качал её на качелях. Инные и Пётр сидели неподалеку в беседке. Воспользовавшись моментом, пока Ахмат один решил завести разговор о компенсации банкета, Ахмат слышать ничего не захотел, даже частичную компенсацию обсуждать не стал. Ожидаемо, конечно, но попытаться надо было. По обед остатками со свадьбы пошли с женой в гости к Анжеле. Подруги соскучились, обнялись, Он Онжил обед был готов, она нас хотела за стол усадить, но мы только что из-за стола вылезли и отказались. Просто сидели и делились новостями. Мы смеясь рассказали ей, как сейчас спим у мамы на полу в повалку и на кроватях валетом. Ой, а что же вы ко мне не пришли ночевать, воскликнула подруга. Место ведь полно. Не догадались. Переглянулись мы с женой. Тут пришёл Валера, друг Тимура, о чём-то оживленно беседуя с Санькой, младшим анжелиным братом. Валера протянул мне руку и по-хозяйски уселся за стол. Санька тут же рядом пристроился. "Тут уж мы с женой в осадок выпали". «Малова обещал на демонстрацию сводить", ответил Валера на мой вопросительный взгляд. Оказалось, что они с Анжелой встречаются с тех самых пор, как мы на шашлыки ходили. Валера доучивается последний год в училище на сварщика, хочет устроиться на работу на наш завод до армии. Вернется через два года и они с Анжелой поженятся. Вот у вас планы, удивились мы с Галей, на пятилетку вперед. Уходили в прекрасном настроении. Девчонки чуть не расплакались расставаясь, все обнимались и не могли разойтись. Да что вы, как навсегда расстаетесь. Пишите друг другу письма, сказал им Валера. «А на какой адрес нам писать?" возразила Галя, и вопросительно посмотрела на меня. "Бабушкам, конечно. Мы ж туда постоянно ездим," удивился я, что она сама до этого не додумалась. Девчонки побежали обмениваться адресами. Мы с Валерой переглянулись. Вот женщины, на ровном месте проблему придумает. "От Тимора слышал что?" спросил я. "Писал пару раз. Сборы при поступлении это, конечно, что-то. Сейчас казарменный режим. Ветку видит редко." У парней нервы сдают в группе стычки до да драк. Двоих уже отчислили. Короче, тяжело. Но он надеюсь, держится там? Держится, куда ему деваться? Не возвращаться же. Да, уж достается там брату, но характер у него есть. Думаю, ему только на пользу пойдет такое испытание. Закалится, выдержку потренирует. После желы пошли к родителям Галии. Завтра уже уезжать, Жене не надо напоследок со всеми повидаться. Когда ещё вся семья соберется?» Твои родители 1000 рублей нам на свадьбу подарили, сказал я Галее. Я знаю, «Беспечно кивнула она». Милая, но это очень много. Они же еще на банкет потратились. Галия пожала плечами, Ее, похоже, это не напрягало. Пришли мы к ним часам к пяти. на улице Никого. Дверь в квартиру открыта и тишина. Мы заглянули в большую комнату, а вся толпа родственников, как и хозяева, там карты играют, сосредоточенно, серьезно, вдумчиво, как будто на кону миллионы. Мужчины играют, а женщины вокруг стоят и смотрят тихонько. Галия мне зашептала, что это традиция семейная. Отец с матерью, как поженились, так при каждой большой семейной встрече мужчины собираются и в дурака подкидного режутся, как они говорят, отношения родственные выясняют. Кто кого одолеет, Оксанина родственники или Загитовы. Ничего себе, традиция. Усмехнулся я тихонько. А приз какой? Никаких призов, махнула рукой Галия. «На интерес играют. Тетя Диля счет в специальную тетрадку записывает и итоги подводит каждый раз. Много лет уже. Ну и ну, я покачал головой такой обстоятельности. Долго они играть будут. Скорее всего, заканчивают уже. С утра ведь играют, неуверенно ответила жена и добавила: Сейчас спрошу шептавшись с одной из женщин, Галя вернулась ко мне. Последняя партия отцовская сторона лидирует, шепнула мне она. Все вокруг стояли и напряженно ждали развязки. Наконец игра закончилась. Загид повесил одному из родственников Оксаны погоны под одобрительные возгласы присутствующих. Все зашевелились, начали голдеть, оживленно обсуждать итоги сегодняшних поединков. Здорово взять Заметил меня довольный Загид, подошел и протянул руку. Разговор есть, шепнул я ему, поздоровавшись. К нам присоединился Марат. Загит кивком головы пригласил меня на балкон. Марат подумал, что это его касается, и вышел с нами. Я насчет банкета хотел поговорить, начал я, во сколько обошелся? Я хотел бы поучаствовать. У него денег много, подмигнул сыну Загит, потрясём — Потрясем, — согласился Марат. Эти два бармота схватили меня за ноги и сделали вид, что сейчас перевернут за балкон. Я понял, понял, закричал я, подыгрывая им. Погорячился, был не прав, прошу прощения. То это же, ответил Загит. И как ему такому деньги вернуть? Галя общалась с матерью и другими родственниками, стоял в дверях и молча слушал их, потому что если бы я открыл рот, тетушки тут же бы отправили Галю ко мне. Ус поговорит, уезжать скоро, долго родню не увидит. Наконец они сама встала и начала со всеми прощаться. По пути домой я сообщил жене, что не Ахмат, не ее отец денег за банкет не взяли. Все денежные подарки остаются у нас, а это 500 рублей подарил мой отец, начал я считать вслух: 500 мама, тысячу твои, 230 рублей подарили гости, по 100 рублей бабушка с Никифоровной, и того 2430 рублей... Успела раньше меня посчитать Галея. Позорно мои ревизорские седины. Так, две с половиной тысячи у меня было, продолжил я подбивать финансы. 200 рублей кольца и 100 фуршет в даче, осталось 2.200. Плюс тридцать. получается тридцать. На первый взнос надо 2.800 рублей. У нас остается целых восемьсот тридцать рублей на мебель. Галеяш подпрыгнула, услышав эту сумму. Как же за банкет-то денег вернуть? высказал я мысль вслух. Неудобно как-то. Мы хотели с тобой потихоньку расписаться, так? вдруг спросила жена. Так, согласился я. Родители сами захотели такой праздник устроить, так? Ну, вроде так. Значит, и не надо никому ничего возвращать, подвела итог жена. И с ее логикой трудно было не согласиться. Ладно, мы по-другому как-нибудь расплатимся обнял я ее за талию и притянул к себе мы так и шли обнявшись а как же мы будем теперь жить в москве самый главный вопрос только сформулировался в моей голове я аж остановился это нам надо опять комнату искать сказал я зачем спросила жена у нас же своя квартира скоро будет но до этого времени мы как с тобой будем жить как и жили ты в дасе я у маши Видимо, на моем лице отразилось разочарование. Жена рассмеялась. "А на выходные будем ездить к бабушкам на полу поспать. Ну, тоже вариант, хотя, ну сам подумай, зачем нам деньги тратить?" Видя мою кислую рожу, принялась убеждать меня жена. Я так мы все деньги на комнату спустим. Сколько нам еще заселения ждать? Да кто ж его знает, отозвался я. Не завезут какой-нибудь мелочи, без которой комиссия дом не примет". И будем ждать, пока рак на горе свистнет. Одна надежда, что райкомовский, желая побыстрее денег срубить, будут контролировать строительство. Вот, тем более, цепилось моё опасение Галя. Так что давай оставим все как есть. Главное, чтобы тебя из общежития университетского не выселили, а то придется в общагу Зило перебираться по месту прописки. Смотри, не показывай никому свой паспорт. «Кстати, тебе же паспорт надо еще менять, товарищ Ивлево. Галяя счастливо рассмеялась. Успею, у меня месяц есть на все про все». Понедельник провели в дороге. Жена не смогла удержаться и набрала с собой целую кучу вещей из подаренных на свадьбу. Хорошо с нами еще толпа народу ехала, всем по котомке или коробке досталось, даже Диане. Она ехала в купе с отцом. Молчишек на одной полке уложили. Мы с женой и бабушками в соседнем купе, а Инна с Петром и мама со Славой ехали плацкартом. В Москве попрощались с отцом, Кирой и мальчишками, а сами поехали в деревню, оставили там свое новое имущество, переночевали и рано утром поехали на учебу. Одна сумка с нашими вещами так и осталась у Дианы. Мы все про нее забыли. Хорошо, что отец поехал домой на такси, и сначала ее завез с чемоданом в общагу. Ему в институт Бурденко повезла в итоге Инна. Она сама вызвалась, так как хотела лично пообщаться с доктором. Да и кэмия она прикипела, пока ухаживала за ней в больнице, чувствовала ответственность за нее. Инна очень долго общалась с Серафимой Михайловной. Она могла подробно рассказать о случае Эммы с медицинской точки зрения, не то что я. Доктор задержалась на работе ради них больше, чем на час. Инна осталась в восторге от доктора и судя по тому, что Серафима взяла рабочий телефон Инны, это было взаимно. Врач подкорректировала упражнения на артикуляцию для Эммы, а также написала еще несколько новых на постановку дыхания и речи. Так что когда вечером во вторник они все уезжали обратно в Светлославль, настроение царило приподнятое и оптимистическое. Врач сильно ободрила Эмму, вселив в нее уверенность, что с произношением та постепенно справится. Время, конечно, нужно, но главное, что проблему реально можно решить. Мы с Галиёй провожали их на Киевском вокзале. Да не шли медленно. Вечерами я звонил Жене на квартирный телефон Шредриных. Скучал я по Галие неимоверно и выходных дожидался с трудом. В отличие от меня, Виктория Францеевна и Маша были очень рады, что Галие пока от них не съезжает. Мы попросили их разрешения пожить Галее еще какое-то время. Придумали историю, что родственники планируют длительную командировку за границу, обещали пустить нас пожить. Вот ждем, когда уедут. Надеемся, что вот-вот. Но спрашивать у них, когда неудобно. Судя по неуемному энтузиазму в глазах Маши, когда мы рассказывали эту историю, она половину слов вообще не услышала. Единственное, что ее интересовало это то, что Галея останется еще». Они успели крепко сдружиться, хоть и общались не так и долго. Даже удивительно. Забежал к Сатчану, оставил свидетельство о браке, поинтересовался, когда вернет. Галиеже паспорт менять надо. Он обещал отдать через недельку. Про проверки разговор пока не заходил, я перекрестился мысленно выходя от него. Тревожит меня эти междуусобицы. Галея и Диана так и сидели в институте за одной партой. Отношения у них стали не сказать, чтобы теплые, но ровные. Диана притащила в институт сумку с нашими вещами, а Галея должна была в этот день на работу после занятий на ЗИЛ ехать. Рабочий халат с собой, сменную обувь, косынка на голову, немного, но объёмно еще одну сумку тащить. Галея растерялась. Хочешь, я сама отвезу эту сетку к тебе домой, предложила тогда вдруг Диана. Я привлакла, не спросив, мне решать вопрос. Гля я подумала, что она так вино свое заглаживает и согласилась. Позвонила Виктории Францевне, предупредила, что сестра мужа заедет, сумку оставит, рассказала Диане, как и куда ехать, и со спокойной душой поехала на работу. Оформительский цех завода имени Лихачева Эдуард был в восторге от новой сотрудницы и очень сожалел, что она работает не каждый день. Теперь любимыми днями недели у него стали не суббота и воскресенье, а вторник и четверг, потому что в эти дни приходила на работу его муза, его Галечка. Эдуард, конечно, представил ее остальным сотрудникам отдела, что Котору Петровичу, малярше Шури и художнику-оформителю Василию Инакиентьевичу, но старался все рабочее время Галечки находиться с ней рядом лично. По ново вообще стену расписывать он пока ей не доверял, а вот завитушки на вкладыше в адрес для юбиляра обводить на светокопировальном столе у нее очень хорошо получалось. Галечка вообще оказалась девушкой аккуратной и старательной, приятная во всех отношениях. Маме понравится, думал Эдичка. На той же неделе мы с женой ездили навестить наш дом. Он уже радостно светил всеми подъездами. Поймав какого-то рабочего, я поинтересовался сроками сдачи дома. Он не стал со мной разговаривать, сразу перевел стрелки на бригадира. Электричество уже завели, доложил бригадир, осталось отопление пустить и газ подключить. Это сколько же по времени? поинтересовался я. Месяца полтора-два, если все нормально будет, ответил бригадир. Как долго? разочарованно протянула Галея. Так, мы ещё во всем доме поклеить, оправдываясь, ответил бригадир. "А сейчас чего ж не клеите?" спросила Галия. "Если поклеим, морозу ударят. они отклеятся и на пол свалятся, дамочка. Отопление нужно", начиная раздражаться, ответил тот. "Спасибо", поблагодарил я его, отходя и потянул за собой жену. Мы остались стоять у дома, пытаясь определить, где наши окна. Уже собирались уходить, как я заметил в стороне рабочего и бригадира, поглядывающих на нас с подозрением и неприязнью. Ну да, мы для них детки богатеньких родителей, родившиеся с золотой ложкой во рту. У дома на набережной. Еще на подходе к дому, который ей указала Галия, Диана начала сбавлять шаг, удивленно осматриваясь. Так это здесь Галия пристроилась на постой? Ничего себе. Ей очень хотелось посмотреть, где Павел пристроил свою жену, поэтому она специально подстроила так, чтобы напроситься туда прийти. Зная из коротких рассказов Галии, что та живет сейчас у пашеных коллеги по комсомольскому прожектору и ее бабушки, Диана представляла себе малюсенькую комнатку у старушки в стареньком доме и совершенно не ожидала того, что увидела. Пройдя через красивую парадную, она поднялась на лифте на нужный этаж, удивляясь всему вокруг. Когда же элегантная старушка с необыкновенной красоты серьгами в ушах открыла дверь, Диана потеряла дар речи. "Проходите, пожалуйста", королевским жестом хозяйка пригласила Диану войти. "Так вы сестра Павла? Очень приятно, Виктория Францевна». Диана, ошарашенно пробормотала Диана, оглядываясь вокруг. Обстановка в этом доме не шла ни в какое сравнение с тем, что она видела в той квартире на проспекте Мира, где они жили в начале с отцом. Там все было богато. Ей тогда та квартира казалась пределом мечтаний, но здесь все было просто роскошно. "Это вещи нашей Галеи?" спросила хозяйка, указывая на сумку в руках Дианы. "Поставьте, пожалуйста, сюда." Она показала на пуфик с резными ножками в виде львов, стоящий тут же в прихожей. Диана молча повиновалась. Оставаться дольше не было повода, а в гости ее не приглашали. "Спасибо", пробормотала она. "Что вы? Вам спасибо", приветливо воскликнула хозяйка. "До свидания", проговорила Диана. "Рада знакомству", ответила старушка. "До свидания". Диана с сожалением вышла из квартиры. Ну ничего себе, Галя пристроилась, возмущённо обиженно думала она, спускаясь в лифте. Как это так? Я в общаге с этими двумя годяуками, а она тут. Наша Галия!» — зло передразнила Диана Викторию Францеву.